Глава 5. Первый сон Алексея. Белая ледяная пустыня. Сейчас начнёт вставать солнце. Надо обогнать всех и занять позицию, которая позволит снять на кинокамеру восход и проходящую группу. Это Байкал. У них в институте такая традиция. Каждый год, когда ослабевают морозы, а лёд ещё крепок, компаниями по 20-30 человек они идут через Байкал. Впрочем, традиция не такая уж давняя. У самых-самых ветеранов за плечами переходов 10. Треть группы чайники, первоходки, да ещё и без экспедиционно-туристического опыта. Условие перехода провести группу без потерь, дотащить тех, кто выбьется из сил, разобьёт ноги на льду. На исходную позицию заехали поездом. Выгрузились в три часа ночи. Костяк группы опытный, крепко сбитый. Алексей видит их всех впервые, но с такими ребятами в экспедицию за милую душу. Самые опытные и быстроходные ушли в ледовую разведку. Остальные, умело организовав новичков, расчистили снег, разожгли костер и приготовили поесть. Через час вернулись разведчики, и самое главное опасение отпало. Близ берега разводи льда нет. Разведка прошла по льду на 2 км вглубь озера. За исключением небольших торосов, всё нормально. Это очень важно. В этих местах лёд весной трескается и образуются трещины шириной всего 1,5-2 м, но много километровой длины. В предыдущий год эта же группа шла в обратном направлении и натолкнулась на трещину примерно в километре от берега. Трещина была метра полтора-два, но разбежаться по льду и прыгнуть на такое расстояние смогли бы не все. Поэтому ведущий группы решил идти вдоль трещины и искать, где она кончается или хотя бы сужается. Пришлось идти почти 10 км, пока достигли места, где все смогли перепрыгнуть, и потом ещё столько же возвращаться вдоль берега до железнодорожной станции. 40 км через Байкал Да ещё 20 туда обратно вдоль трещины, практически не имея возможности отдыхать. На льду не рассядишься. Это очень тяжело. Поэтому в этом году приняли решение идти в обратном направлении. Интересно, как реформируется память во сне. Всё это было в жизни когда-то или известно по рассказам, но сейчас во сне всё это твой опыт. Ты всё это знаешь, и всё происходит с тобой. На лёд вышли в 4:00 утра. Светлеет в это время года часов 8. Поэтому сначала ориентировались по звёздам. Несколько человек, которых не успели предупредить, что брать с собой термос и нельзя, всё равно разобьются. Успели их разбить. На Байкале удивительной торосы, образующиеся в период его замерзания. В это время на озере формируется небольшой лёд толщиной с палец. Во время осенних штормов он крошится и вмораживается в более мощный лёд. Эти пластинки, как костяные пластины у стегозавра, торчат изо льда, но поскольку совершенно прозрачны, то ночью, даже лунной, их не видно. Время от времени кто-нибудь из группы спотыкался о такую льдину и падал. Вот споткнувшись, растянулась на льду русоволосая красавица с длиннющей косой. Шапка слетела, И на прозрачнейшем льду коса кажется повисшей в бездне. Алексей подскочил, помог подняться, участливо пошутил: "Что, девенька, рубль нашла?" За что и был наказан уже через несколько шагов. Явственно, как будто и не во сне, он услышал хрустальный звон сбиваемого ногой тороса, ощутил боль в ноге, чувство короткого полёта, непонятно почему оборвавшегося. Это удивительное свойство байкальского льда. Чистота его и лежащей под ним воды создают ощущение бездны под ногами. В падении Алексей как мимо наткнулся на невидимую преграду. Хорошо хоть руки успел подставить, а то ведь можно и нос разбить. Он поднялся и проснулся. В коридоре зажглись свет, по занавескам метались неясные тени. Начинался новый день пора мерить температуру. Анализы сегодня, наверное, брать не будут. Хотя нет, за биохимией всё равно придут.